А счетчик принялся отщелкивать столетие в обратном направлении. Назад. Еще назад. 99 983. 99 972. 99 Харлон капсулу и снова послал ее в будущее. На этот раз медленно, очень медленно. 99 985. 99 993.